Да, Уолтер сделал многозначительную паузу. Все права собственности будут соблюдаться. Жизнь в Кен Сае не изменится, но правительство станет монгольским. Но это произойдет в любом случае. Последняя фраза оказалась решающей. Старики целый час обсуждали детали из Чан Глу. Уолтеру их голоса казались сердитыми и раздраженными, но в то же время он чувствовал, что те готовы сдаться и принять неизбежность. Чанг-Ву поднялся. Идем, молодой друг, нам нужно повидать сегодня еще много. Им пришлось много ходить по подземному городу. Везде, где они были, Уолтер видел груды бумажных денег. Похоже, люди были полностью уверены в их бесполезности и не желали их считать и носить с собой. День клонился к вечеру, и их слушатели были заняты игрой «Че-цын». Никому не позволялось прерывать игру, поэтому они по отдельности вели переговоры с двумя, судя по всему, весьма уважаемыми людьми. Двери при этом запирались на крепкие замки и железные засовы. Наконец Чан Гу удалось заметить Олтору: "Всё хорошо, молодой учёный, наши речи приняли во внимание. Скоро все знать города объединятся против глупости императорских министров, решивших продолжать войну". Уолтер коснулся руки старика. "Уважаемый Чан Гу, спросил он, постарается, чтобы нашли моих друзей. Я так тревожусь об их судьбе, что мне трудно сосредоточиться на работе". "Не надо волноваться. Через несколько дней, а может и через несколько часов, бесстыдный Лючунг попадёт в наши руки". Когда Уолтер и усталый отец Теодор добрались до улицы Прекрасных Цветов, Сумерки надели на город мантию спокойствия, но до них доносился громкий шум из дома, расположенного напротив приюта 12 цветков фуксии. Священник вздохнул. Я задавал вопросы по поводу этого района неприкрытого греха. Всей дом называют домом грязных развлечений. Это пристанище людей, погрязших в пороке. Дверь была открыта, и мужчины входили и выходили из дома. Волтер предложил посмотреть, что там за шум, но отец Теодор отрицательно покачал головой. Он сказал, что день у несториан начинается с заходом солнца, и он должен прочитать множество молитв. Волтер решил всё разведать сам, но не увидел ничего нового, а лишь получил ещё одно доказательство, насколько низко ценится летучий день. Вход в этот непотребный дом охранял великан с лохматыми чёрными волосами и загнутыми вверх бровями, отчего его лицо, покрытое синей татуировкой, казалось угрожающим. Он схватил Уолтера за локоть. "Высокий незнакомец, пожаловал из дальней страны, не так ли?" спросил он на биче. "Ему нужна женщина. Может, он хочет девушку, которая умеет хорошо развлекать мужчин?" Великан протиснулся мимо него. Я оказался в длинной комнате, где воздух был синим от благовонных курений. На кушетках сидели полуголые девицы. Олтер смущённо оглядел их. Одна с очень тёмной кожей танцевала посреди комнаты. Казалось, что каждая мышца её тела исполняла свой собственный танец. В комнате толпилось множество мужчин. Большинство из них были пьяны. Их выкрики оглушали Олтера. Он стал ещё сильнее, когда в комнату вошла стройная девушка, у которой из одежды была лишь прозрачная шёлковая повязка вокруг бёдер. Она несла поднос с каким-то клейким составом. Посетители столпились вокруг и начали обмакивать летучие деньги красного цвета в эту клейкую массу.